Он бережно отодвинул книгу и надавил на кнопку под столешницей. Из стола с тихим жужанием поднялся компьютерный монитор. Я же нажал несколько клавиш и увидел на освещенном экране свое генеалогическое древо. Много времени и денег потрачено, чтобы составить это ветвистое древо, представлявшее его семью, по крайней мере, Часть сведений была установлена вполне надежно. В бурной и кровавой истории Китая погибли не только огромные культурные сокровища. Куда хуже, что пропало очень много архивов. В древе зияли пробелы, которые я жу никогда не сможет восстановить. И все же самые важные имена здесь есть. В первую очередь имя человека, который написал дневник, лежащий у него на столе. Я, Жу, искал дом, где его предок сидел со своей стеариновой свечой, но дом не сохранился. Там, где некогда жил Ван Сань, сейчас пролегала сеть автомобильных дорог. В дневнике Сань писал, что его слова предназначены ветру и его детям. Что он имел в виду, говоря, что ветер прочтёт, Я жу так и не понял. Вероятно, в глубине души Сань был романтиком, несмотря на жестокую жизнь, какую был вынужден прожить и жажду мести, никогда его не оставлявшую. Но у него были дети. Прежде всего сын по имени Госсы. Родился Госсы в 1882. Он принадлежал к числу первых руководителей Компартии и погиб во время войны Китая с Японией. Я ажу часто думал, что дневник Саня предназначался именно ему. Хотя больше ста лет отделяли возникновение дневника от этого вечера, Сань, казалось, обращался прямо к нему. Ненависть, обуревавшая предка, теперь жила в нем. Сань затем Госы, и, наконец, он сам. Существовала фотография Госы, сделанная в начале 1930-х, где-то в горах. Госы стоит в группе мужчин. Яжу отсканировал снимок к себе в компьютер. Глядя на фотографию, он думал, что очень приблизился к Госы. Тот стоял прямо позади улыбающегося человека с бородавкой на подбородке. Он был так близок к абсолютной власти, — думал я, Жу. И я, его родич, достиг такой же близости к власти. Интерком на столе тихонько зажужжал. Госпожа Шень деликатно сообщала о прибытии первой посетительницы. Пусть подождет. Когда-то давно он читал об одном политическом лидере, который довел до совершенства классификацию своих друзей и врагов, назначив каждому свой срок ожидания. Они могли сравнить, кто сколько ждал, и таким образом определить степень благоволения высокой особы. Я Жу выключил компьютер, и тот с легким жужжанием опять ушел в стол. Из графина налил себе стакан воды. Стакан был итальянский. изготовленный специально для него на фабрике, которой он владел через одну из своих подставных фирм. «Вода и нефть», — думал он, — «я окружаю себя жидкостями. Сегодня вода, завтра, быть может, права на воду, рек и озер». Он снова подошел к окну. В эту пору ночи огни уже гаснут, скоро останутся только уличные фонари до освещения общественных зданий. Я же углянул в ту сторону, где раскинулся запретный город. Ему нравилось бывать там, навещать друзей, чьими деньгами он управлял, умножая их. Императорский трон сейчас пустует, но власть по-прежнему обретается в древних стенах». императорской столицы дэн как-то раз сказал что давние императорские династии позавидовали бы власти китайской компартии нет на свете страны с подобным оплотом власти каждый пятый из живущих на свете людей зависит от решения имперских лидеров я жу знал что судьба очень благоволит ему и никогда об этом не забывал Стоит счесть сей факты естественным, как мигом утратишь влиятельность и благосостояние. Он входил в круг избранных, как этакий серый кардинал. Состоял в компартии, имел глубокие связи с тем узким кругом, где принимались важнейшие решения. Был им советником и все время запускал щупальца вперед, прощупывая почву, где там... «Ловушки, а где надежные дороги?» Сегодня ему сравнялось 38, и он сознавал, что находится в самой гуще переломной эпохи, в которую Китай вступил после культурной революции. Держава-интроверт устремит взоры вовне. Хотя в политбюро шла ожесточенная борьба касательно выбора пути, я Жу в результате не сомневался. С пути, на который стал Китай, Свернуть уже невозможно. И за дня в день все больше его соплеменников улучшали свое положение. Хотя пропасть между городом и деревней расширялась, часть этого благосостояния просачивалась и в беднейшие слои. Будет безумием повернуть вспять. Вот почему необходимо постоянно усиливать поиски иностранных рынков сбыта сырья. Он смотрел на свое неясное отражение в огромном окне. Наверное, примерно так же выглядел Ван Сань. Больше ста тридцати пяти лет прошло, — думал я, Жу. Сань даже представить себе не смог бы мою нынешнюю жизнь. А я вижу его жизнь и хорошо понимаю гнев, который им владел. Он писал дневник, чтобы его потомки не забыли несправедливость какой, — Подвергались он, его родители и братья. Великую несправедливость, задавившую весь Китай. Я, Жу, взглянул на часы и оборвал течение мыслей. Полчаса еще не истекли. Однако он шагнул к столу и нажал на кнопку. Посетительница может войти. Незаметная дверь в стене скользнула в бок Вошла его сестра Хун Ци. Очень красивая женщина. Сестра у него действительно красавица. Они встретились посредине комнаты, расцеловали друг друга в щеку. «Маленький братец», — сказала Хун, — «сегодня ты чуть старше, нежели вчера. Когда-нибудь догонишь меня?» «Нет», — отозвался Яжу, — «не догоню». «Но никто не ведает, кому, кого в итоге придется хоронить». «Почему ты говоришь об этом сейчас?» В день рождения умный знает, что смерть всегда ходит с ним рядом. Он провел сестру в другой конец комнаты, где стояли мягкие кресла и диван. Хун не любил алкогольные напитки, и он налил чаю из золоченого чайника, сам же пил воду. Хун цы с улыбкой смотрела на него. Потом разом и «Я принесла тебе подарок». Но сперва хочу узнать, правдивы ли слухи, дошедшие до меня. Я Жу развел руками, я окружён слухами, как все публичные люди обоего пола, в том числе и ты, дорогая сестра. Мне хотелось бы только знать, правда ли, что свои крупнейшие строительные контракты ты получил с помощью взяток?